Глава 3. Алик Алик тогда еще учился в том же самом институте. Нельзя сказать, что ему очень уж не нравилась профессия врача, просто Алик принадлежал к тем людям, для которых хобби всегда значит больше, чем кусок хлеба. В общем, Алик тоже увлекался живописью, но относился к ней не в пример более серьезно, чем Шура. И в жизни Алика свою роковую роль сыграли именно те два месяца творческой жизни, которые им пообещала институтская приемная комиссия. За два месяца своей работы она должна была донести до абитуриентов горы всевозможной информации, и для того, чтобы сделать ее более наглядной, собственно, и требовались художники. Как это часто бывает, Алик и Шорик первое время относились друг к другу с настороженностью. Корни он их были в музыке. Дело в том, что Шура в то время, стремясь к эпатажу, не расставался с японским плеером, забитым всеми альбомами Beatles и модной в то время итальянской попсой. Алик же, в силу своей обстоятельности, итальяшек не выносил, хотя к «Битлз» относился с пиететом, а слушал эдакий интеллектуально заостренный фьюжн и не в песуновском, по его собственному выражению, исполнении. а из колонок монументального шарпа «Три семерки», который Алик каждое утро приносил в огромном портфеле. Приносить-то он его приносил, но вот как уносил, до сих пор не ясно. Шура был озабочен этим вопросом довольно длительное время, но так ничего и не выяснил. И вот в один прекрасный день, общеизвестно, деньги портят отношения, а водка их налаживает. Сейчас уже и не вспомнить, откуда она взялась тогда, эта злодейка с наклейкой. Но именно после нее был ратифицирован долгосрочный мирный договор, основанный на музыке Битлз, Pink Флойд и Led Zeppelin. Именно тогда, в эти самые два месяца, произошло несколько исторических событий, оказавших самое непосредственное влияние на дальнейшую судьбу наших героев и вместе, и по отдельности. Произошли организации и создание клуба «Одиноких сердец» в количестве двух человек – Алика, председателя, и Шуры, сопредседателя. Был установлен рекорд непрерывного потребления пива. Эксперимент длился 10 часов. Для его проведения потребовалось 30 литров божественного ну, тогда еще, напитка и 4 килограмма скумбрии холодного копчения. Была установлена таро емкость ближайшего пивного ларька – 25 кружек. После того, как клуб закупил их единовременно, у ларька моментально образовалась рекордная по тем временам очередь, а господам председателю и сопредседателю пришлось на деле вспоминать выражение «делать ноги». Тогда же штаб-квартира клуба на втором этаже главного корпуса института обзавелась означенным количеством брутальных пивных бокалов советского стекла. Был установлен рекорд Шуриной обаятельности. За 30 минут поездки в автобусе он сумел познакомиться с 14 девушками, назначить им свидание у института и одолжить 93 рубля 49 копеек. Последующая проверка показала, что в назначенное время не пришла только одна. Клуб познакомился с творчеством Сальвадора Дали, после чего Алекс совершенно повелся на сюре. Именно к тому времени относятся его картины «Портрет Розы Люксембург» изображена роза в кованых ботинках с окурком папиросы в лепестках, стоящая на окровавленной политической карте Люксембурга. «Наша цель – коммунизм» – красная пятиконечная звезда в кольце прицела. «Слава труду» – нижняя половина человека с руками, растущими из задницы. Тогда же Алик открыл для себя сюрреализм в литературе, Вот это и решило его дальнейшую судьбу, а отнюдь не то, что секретарь комитета ВЛКСМ наткнулся на шедевр о коммунизме и отволок его в ректорат. И последнее. В клуб ввалился Миха. Да так и остался в нем навсегда. Словом, после этого вопроса пребывания Алика в институте был решен кардинально, и Алик подался в обл быт рекламу. Он был непритязателен и импульсивен, наш Алик. Не вышло миллионера, пойдем в управдомы. Тем более, что импульсивность и неукротимая тяга к новому все равно рано или поздно вышибли бы его из вуза. Но мы слишком увлеклись портретами, дорогие мои, а сюжет не терпит отлагательств. Он может перестоять, перебродить, и тогда вместо чего-то свежего и оригинального вы получите нечто перекисшее и, возможно, даже с дурным запахом. К чему нам хоть и не привыкать, но… Итак, вернемся ненадолго под крышу 12 этажки, где Миха проживает с недавнего времени один во власти мус и знаков зодиака. Сюжет, однако, за время нашего отсутствия изменений в своем развитии не претерпел. Так, обычный обмен сигаретами, разговоры о том осем между затяжками и, в числе прочего, рассказ Алика о причине долгого отсутствия, а также...